«Вы нашли ваше море?» — спросил Скайтейл. Старик молчал, и Скайтейл подумал, что Форок не расслышал вопроса. Музыка Белизетта поднималась и опускалась, как морской прибой. Форок дышал в унисон. «Был закат!» — внезапно заговорил Форок. «Такой закат мог бы быть написан одним из древних художников. «Красный!» как цвет моей бутылки, палевый, как жидкое золото. Это было на планете Анфейл, где я вел свой легион к победе. Мы спустились с гор по узкой тропе, воздух был напоен влагой, и я с трудом мог дышать. И вот подо мной оказалось то, о чем говорили мои друзья. Вода без конца и без края, Мы спустились к ней. Я вошел в воду и начал ее пить. Вода была горько-соленая. Чувство удивления перед этим чудом не покидает меня с тех пор. Скайтейл почувствовал, что разделяет благоговейный страх старого свободного. — Я погрузился в море, — продолжал Форок, глядя на изображенных на полу морских зверей. В воду погрузился один человек, а вышел из нее совсем другой. И я почувствовал, что могу вспомнить прошлое, которого никогда не было. Я смотрел вокруг себя глазами, которые могли вобрать в себя абсолютно все. В плавающей воде труп убитого нами защитника планеты, торчащий из воды обломок дерева с обгоревшим концом. И сейчас, закрыв глаза, я вижу это почерневшее бревно, обрывок веревки, плавающей в воде, желтую тряпку, рваную и грязную. Я смотрел на все это и понимал, зачем оно оказалось здесь, чтобы я мог это увидеть. Форок медленно повернулся и посмотрел, в глаза Скайтейлу. Вселенная не кончается, сказал он. Хоть болтлив, но глубокомыслен, подумал Скайтейл и сказал: Я вижу, это произвело на вас большое впечатление. Вы Тлайлаксу, отозвался Фарок. Вы видели много морей. Я видел лишь одно но я знаю о море то чего вы не знаете. Скайтейл почувствовал, что его охватывает странное беспокойство. Мать хаоса родилась в море сказал фарок Квизоратоввит стоял поблизости когда я вышел из воды он не входил в море он стоял на песке на влажном песке с несколькими моими людьми, которые разделяли его страх. Он смотрел на меня и видел, что я познал недоступное для него. Я стал морским созданием, пугающим его. Море излечило меня от джихада. И я думаю, он понял это. Внезапно Скайтейл отметил, что во время этого рассказа музыка прекратилась. Его беспокоило, что он не мог точно определить момент, когда это произошло. Будто продолжая свою невысказанную мысль, Форок вдруг проговорил. «Каждый вход строго охраняется. В крепость императора нет доступа». «В этом ее слабость», — сказал Скайтейл. Форок вытянул шею, вглядываясь в него. «Доступ есть», – пояснил Скайтейл. «Если большинство людей, я надеюсь, император входит в их число, думают иначе, в этом и заключается наше преимущество». Он потер лицо, ощущая несоответствие избранной им внешности. Молчание музыканта его тревожило. Означало ли это, что сын Фарока закончил передачу? Разумеется, это был естественный способ сообщения, сжатого и переданного с музыкой. Оно теперь запечатлено в нервной системе Скайтейла и в нужный момент будет выдано благодаря дистрансу вживленному в кору его головного мозга. Если сообщение передано, он стал вместилищем новых сведений, сосудом, заполненным данными. Все звенья заговора на Аракисе, имена, условные фразы, словом «вся», Жизненно важная информация. «У нас здесь женщина», — сказал Фарок. «Хотите увидеть ее?» «Я ее видел», — ответил Скайтейл. «Я ее очень внимательно изучил». «Где она?»